Глава двадцать девятая. Один народ. «Дай я поведу», – протянув ладошку лодочкой, попросила Татьяна. «Только без лихачества. Асфальт мокрый, и временами туман попадается». вкладывая в неё ключи, предупредил Виктор. Как скажешь, лучезарно улыбнувшись, согласилась она. Супруга окончила автомобильные курсы ещё в прошлом году, поступив туда едва он пожелал приобрести авто. Он предлагал ей и раньше, но она всё отказывалась, а тут вдруг сразу же вспылала. Не иначе как коричневый автомобиль новой модели с никелированными радиаторной решёткой, молдингами на кузове и блестящими дверными ручками поставили точку в её решении сесть за руль. Татьяна плавно тронулась с места и покатила по влажному гравию подъездной дороги на трассу Виноградовск Владивосток. Поначалу ехала достаточно медленно, лавя колёса неровности грейдера, но как только оказалась на асфальте, сразу прибавила газу, уверенно набирая ход. Водила она хорошо, не отнять. Тут и сами по себе неплохие навыки и умения, которые Виктор задрал ей на максимум. Она хотела было откреститься, мол не стоит сливать столько опыта, но он был непреклонен. Автомобиль не только средство передвижения, но ещё и источник повышенной опасности, так что оно того стоило, без вариантов. Сидя на пассажирском сиденье, Местеров протянул руку и включил радиоприёмник. Пощёлкал кнопками фиксированных радиоканалов, подбирая приятную музыку. Очень удобно. Не нужно крутить настройки и ловить нужную волну. Витя, а не лучше ли было впаять Семёнычу штраф, заставив его выплатить всё до копейки и урезать вдвое зарплату? Всё же прогресс в 29 раз, а завтра послезавтра и в 30, поинтересовалась Татьяна. Завтра, уточнил он. Но тут такое дело, если пожалея его хоть в одном пункте, В будущем будет куда больнее. Да и он может посчитать себя настолько ценным, что того и гляди решит мне условия диктовать. Сейчас я потерял, зато показал, что готов бить наотмашь и без раздумий, невзирая на потери. Хм, резонно, прибавляя газ на прямом участке, произнесла Анна. До Владивостока добежали быстро. Тут Виктору уже пришлось немного поёрзать, время от времени поглядывая на супругу. «Самый трусливый пассажир – это шофер». Правильная поговорка – «зрит в самую точку». Хотя он и понимал, что жена управляет авто куда аккуратнее него, но он ничего не мог с собой поделать, наблюдая оживленное движение и не имея возможности контролировать автомобиль. Первым делом направились к арене, благо до предприятия было не так далеко. Двухэтажное вытянутое каменное здание дореволюционной постройки, которое долгое время пустовало. Прежде тут были казармы японских интервентов, которых выбивали отсюда с боем, и зданию досталось изрядно. Как результат, оно долгие годы стояло невостребованным, уж больно неудобное расположение для частных вложений. Городские же власти считали нерентабельным проведение ремонта. Если бы возникла острая нужда, тогда оно, конечно, Но необходимости не было. Когда Виктор решил его арендовать, то сложностей не возникло. Даже не потребовалось задействовать связи в городской управе в лице Анны Фёдоровны Аршиновой. Потому что в него едва ли не вцепились, стремясь сбыть с баланса эти полуруины. При минимальных вложениях в ремонт он получил на выходе вполне себе прибыльное малое предприятие. Признаться, если бы не его награды и не правильно проведённая реклама, то конкурировать с другими было бы сложно. А так нашлось много желающих померить силы с Георгиевским кавалером, героем трёх войн и двух конфликтов. Но ну, а дальше спортивный интерес, подогреваемый жаждой надрать за этому заношивому вояке, который чаще сам мылил холку охотникам на его пятую точку. О, Виктор Антипович, неожиданно Выйдя к нему, он навстречу с протянутой рукой приветствовал его туников. Как у вас тут, Игорь? отвечая на рукопожатие, поинтересовался Нестеров. По большей части хорошо. Я как раз собирался вам звонить по поводу схватки в следующее воскресенье. Есть группа желающих навалясь героем ординаносцам. Если бы знал, что сегодня приедете. Нет, нет, нет, тут же замахал руками Виктор. Я, конечно, от схваток не бегаю, но сегодня никакого настроения зарабатывать синяки. «В следующее воскресенье хорошая дата». «Как скажете. Тогда просто выехали развеяться», – предположил бывший заряжающий. «А заодно напроситься к вам на ужин», – улыбнувшись, уточнила Таня. «Мы всегда за», – с готовностью заверил Туников. «Ну, тогда часов в семь», – уточнил Виктор. «Не вопрос», – подтвердил тот. Попрощавшись с ним, покатили прямиком к магазину «Детский мир». Без подарков заявляться в дом, где имеется ребтня, оно как-то неправильно. Опять же, Татьяне это заставляло удовольствие, причём не столько покупка, сколько сам процесс выбора. К слову Виктору также нравилось бродить меж стеллажей, рассматривая игрушки. Возможно, от того, что у его бати не всегда была возможность баловать своих детей. К полудню выглянуло солнце, воздух быстро прогрелся, а лужи начали стремительно высыхать. Правда стало душновато, но если расположиться в тени деревьев летнего сада на террасе кафе с чашкой полной мороженого, то получается одно сплошное удовольствие. Потом был сеанский, но Таинственный остров, снятый в СССР, уже около месяца как вышел в прокат, но всё ещё пользующийся популярностью. В день только два сеанса в большом зале, поэтому Виктору пришлось поталкаться в очереди. Татьяна же чинно обождала в кафетерии за чашечкой кофе. Кинокартину закупили в рамках культурного обмена с советами. Несмотря на противоречия, практика эта давняя, для чего выбираются более или менее нейтральные темы. В ней, конечно, присутствует некий посыл к людям труда, способным создать рай на отдельно взятом острове без эксплуататоров. Однако никаких противоречий с идеологией ГДР не наблюдается. Насколько знал Виктор, в СССР в ответ отправили картину Владивостокской киностудии "Пятнадцатилетний капитан". И вроде как идёт в прокате на Урале, что, в общем-то, и не удивительно, учитывая всё возрастающий интерес к кино в общем. Выйдя из кинотеатра, Виктор и Татьяна направились к оставленному на стоянке авто. Они уже практически миновали летний сад, когда из громкоговорителей на улице послышался сигнал предупреждения. Свернул игру духовой оркестр. Люди с встревоженным видом потянулись к столбам с репродукторами. Ничего хорошего от экстренных выпусков ждать не приходилось. В последний раз этот сигнал подавали в 39-м во время советско-японского конфликта на Халхин-голе. Тогда была объявлена общая мобилизация, так как небезознавательно ожидали, что после победы над японцами Советы могут повернуть штуки против ДВР. В тот год войны не случилось, но кто знает, каковы причины экстренного сообщения сегодня? Конфликт с Японией, польский поход, присоединение Прибалтики, зимняя война. Всё это за короткий промежуток времени, и везде советом сопутствовала удача. Быть может, в Москве решили, что настало время решить вопрос с Дальневосточной республикой? Тем более, что с Германией заключён пакт о ненападении. Внимание! «Говорит Дальневосточное информационное агентство! Передаем важное правительственное сообщение!» Наконец послышался голос диктора Первого государственного канала, на смену которому тут же пришел не менее знакомый президента Песчанина. «Граждане Дальневосточной республики, сегодня в 11 часов утра по Владивостокскому времени и в 4 по Московскому...» Без объявления войны германские вооружённые силы вероломно напали на Советский Союз. Между нами есть множество противоречий, неоднократно случались пограничные конфликты, но несмотря на это, мы один народ. Между родными случаются ссоры, но это дело семейное. В ответ же на внешнюю угрозу мы выступим единым фронтом, одной дружной семьёй. На экстренном заседании Государственной Думы было принято решение об объявлении войны Германии и её сателлитам. В республике объявляется общая мобилизация первой, второй и третьей очереди резерва. Враг не только коварен, но и селён. Однако он будет разбит. Победа будет за нами. Сообщение завершилось, и из репродукторов полился гимн республики. Виктор невольно подтянулся, хотя и был в гражданской одежде. Остальные также не спешили уходить. Тех, кто всё же проявлял нетерпение, отдёргивали стоявшие рядом. Наконец музыка смолкла, и люди начали расходиться. При этом вели они себя довольно спокойно, даже те, кому, судя по возрасту, предстояло вскоре явиться в военнокоматы. С одной стороны, нечто подобное уже было 2 года назад, с другой Война где-то там, далеко на западе, через 7 часовых поясов. А от того казалось чем-то нереальным, и признаться, не верилось в то, что войска действительно отправят за многие тысячи километров. Ну, может быть, поедут добровольцы, как это было с Испанией, или опять задействуют частные военные компании, как в Китае и Никарагуа, а то и вовсе ограничится чисто символическим жестом, и вообще никого не пошлют. У СССР не просто большая, но и сильная армия, оснащенная по последнему слову военной мысли. Так что не исключено, что сегодня они сдержат первый натиск и уже завтра перейдут в контрнаступление. А объявление ДВР войны и мобилизация всего лишь политика. Нашлись, конечно, и недовольные, бурчащие себе под нос или перешептывающиеся с теми, кого хорошо знали. Высказываться в открытую не рекомендовалось категорически. Было уже такое. Свобода слова в республике приветствовалась, но ровно до того момента, пока страна не объявляла мобилизацию в готовности вступить в войну. С этого момента начинала действовать жёсткая цензура. Не сказать, что за длинный язык непременно попадёшь за решётку, но прилетит больно. А не осознаешь, так и каторга обломится. Несмотря на начавшуюся войну, ужин у Туниковых прошел весело. Подтянулся Уткин с молодой женой и полугодовалым сынишкой. Но самое главное – это сюрприз в виде приехавших в отпуск Ясенева и Шапиной, которым Виктор и Татьяна были откровенно рады. Тем паче, что эта парочка успела пожениться, а так что выпили не только за встречу, но и по поводу. «Жаль только, что посидеть не получилось». Дядя Нестеровых предстояло ещё заехать в Сергеевское, чтобы закрыть вопрос с забойщиком. В этой связи к КПП Виноградовска они проехали буквально за 10 минут до истечения назначенного срока. Утром, вместо того, чтобы отправиться в университет, он пошёл прямиком в контору, где числился на учёте как характерник и бывший офицер ДБР, пусть и лишь номинально. «Виктор Антипович, признаться, я рад, что вы сами пришли. А то ведь на ваше имя уже выписана повестка», — приветствовал его капитан ДБР, курировавший второй отдел кадров в Виноградовске. «А чего тянуть? Я и так знаю, что нахожусь в резерве первой очереди. Готов получить назначение», — пожал плечами Нестеров. «Э-э-э, нет, Виктор Антипович, так легко отделаться у вас не получится. И мобилизации вы пока не подлежите». «В смысле, не подлежу? А повестка?» Это по другому поводу. В республике хватает командиров взводов и характерников. Слава богу, не били баклуши, готовили кадры. И есть кого призвать без того, чтобы выдергивать предпринимателей, занятых на стратегических направлениях. Не понял. Сейчас объясню. Вам надлежит в самые сжатые сроки нарастить поставки пеммяка на минимум втрое. Если получится больше, это только приветствуется. Возможности у вас для этого есть, остаётся немного поднапрячься. Между прочим, я ещё не вернул вложение на строительство существующей свинофермы. И вернёте, и заработаете. Государство вам это гарантирует. Тем паче, что основное направление для вас не финансы, а опыт. Получите соответствующие бумаги и обратитесь в налоговый департамент, где с вашим забойщиком заключат договор по сути, а налоги не превышающим 15%. Получается, что для ценных работников я смогу получить бронь. Вы правильно понимаете, Виктор Антипович. В таком случае она нужна для управляющего ветеринара и трёх забойщиков. У вас же только один забойщик, глянув в свои бумаги, уточнил охранник. Я тут подумал, что глупо складывать все яйца в одну корзину. Так оно, конечно, получается меньше, зато и случись потерять будет не столь обидно. Резонно, случиться может всё что угодно. понимающим видом кивнул капитан. «Вы уже знаете?» «Так вы же занимаетесь поставками в Виноградовск, и ферма ваша всего лишь в двадцати пяти километрах, да еще и вдоль автодороги в режимный город», ответил безопасник с таким видом, словно Нестеров сморозил несусветную глупость. «А, ну да», хмыкнув, согласился Виктор. «Да». До вечера представьте мне данные на нужных людей, и помните, до выхода на указанные показатели у вас 5 месяцев. Я не забуду. Итак, господа товарищи, мои предположения полностью оправдываются, и старушка история не желает отворачивать в сторону, произнёс Песчанин, откинувшись на высокую спинку стула и упёршись руками в столешницу. «За прошедшие три недели германские войска продвинулись вглубь территории СССР на 300-600 километров. Потери армии более полумиллиона личного состава, причем примерно три четверти попало в плен. Уничтожено порядка трех с половиной тысяч самолетов, шести тысяч танков, большое количество артиллерии. Еще не катастрофа, но весьма близко к этому». В его рабочем кабинете собрались пятеро, входившие в ближний круг и знавшие о нём всю правду. Этим людям Антон Сергеевич доверял целиком и полностью. Не сказать, что все они обладали равным объёмом информации, каждый только в части касающейся. Однако был целый пласт вопросов, которые они решали сообща, так как могли говорить открыто. Есть информация о крайне жёстком поведении оккупантов на захваченных территориях. заговорил начальник ДБР генерал-лейтенант Кудинов Пока это распространяется на коммунистов, но я уверен, что вы опять окажетесь правы. Игансы поведут себя крайне жестоко. Во всяком случае, из полученных донесений следует, что с своими пленными обращаются хуже, чем со скотом. Коммунистов расстреливают до окончательной смерти, используя японский опыт. Как впрочем и любого, выказывающего лишь намёк на неповиновение. Так что потери в этой войне будут просто ужасающими, и я склоняюсь к мнению, что мы должны предотвратить это, нанеся удар по центрам принятия решений. Благо Рапира дает нам такую возможность. А на выходе получим все так же враждебно настроенные по отношению к нам СССР», покачав головой, возразил Голубев, занимавший пост министра иностранных дел. «Убежден, что мы должны придерживаться изначального плана». И к слову, в этом направлении наметились некоторые подвижки. Что именно? чуть подавшись вперёд, поинтересовался Громов, министр обороны. В отношении отправки на фронт нашего экспедиционного корпуса ожидаемо получен категорический отказ, покачав головой, ответил ему Голубев. Советское правительство склоняется к мнению, что эти силы могут оказаться троянским конём. Зато интересовались вопросом освоения целинных земель на Алтае. Сказывается быстрая потеря аграрных регионов и осознание того, что малой кровью и на чужой территории уже не получится. План по поднятию более двух миллионов гектар пашни целинных земель Алтая возник не в одночасье. Этот вопрос начал прорабатываться еще в начале 20-х и вплоть до начала коллективизации. 30 хутаров занимались опытным земледелием на юге региона под неусыпным надзором научной экспедиции и контролем ДБР. За 20 лет была разработана методика и технология хозяйствования, выведены новые продуктивные сорта зерновых, проведена съёмка местности и намечены будущие контуры аграрного региона. Расчитаны силы и средства для скорого и максимально быстрого освоения земель. А когда возникла опасность раскулачивания хуторян, их эвакуировали в ДВР. С началом войны предполагалось направить в этот регион добровольцев для организации целого ряда коллективных хозяйств. Целей было сразу две. Первое – это показать советам готовность ДВР выполнять союзнические обязательства, а в качестве гарантии выступят более 20 тысяч человек, которых планировалось отправить на поднятие целины. Вторая цель в том, что половина полученного зерна должна будет направляться в республику. Тихоокеанский регион вскоре превратится в зону боевых действий. В подобных условиях обеспечить продовольственную безопасность будет весьма сложно. Тем паче в связи с резким увеличением свиноводства для поставок мясных консервов во все тот же СССР. Было бы хорошо, если задумка с Алтайской целинной выгорит, заметил министр обороны. А то мало японцев, так советы держут крупные силы ещё и против нас. А они ой как пригодятся им на западе. На основании этих сведений, что получают в СССР как от двойных агентов, так и от не подконтрольных нам разведчиков, только полный параноик сможет рассмотреть враждебность в наших действиях. И в то же время мы сделали всё для того, чтобы самураи пребывали в полной уверенности, что в случае агрессии против СССР мы незамедлительно объявим войну Японии, возразил главный безопасник республики. А что если мы перестараемся и Сталин примет руку помощи ещё до весны 42-го, с сомнением произнёс Громов. Это вряд ли, возразил Пещанин министру обороны. Уверен, что время на перевооружение и реорганизацию армии у тебя есть, Аркадий Петрович. «Что с новыми автоматами?» – спросил он Горского. «На складах уже находится 500 тысяч стволов, что с небольшим запасом перекрывает отмобилизованную на сегодняшний день армию. И к осени это количество значительно возрастет. Склады насыщены новыми боеприпасами для полного курса обучения и на три месяца интенсивных боев». Мы уже готовы к значительному наращиванию производства. Так что всё в руках Громова, взглянул он на министра обороны. Если у нас будет хотя бы полгода, то можете не сомневаться, управимся, как сумеем освоить эту новую технику, заверил тот, в свою очередь, глянув в сторону министра промышленности. Обеспечим мы вас всем необходимым, хмыкнул тот. Производственный процесс уже налажен. На заводских стоянках находится в общей сложности 2000 различных образцов новой бронетехники. Можем ускорить производство втрое на основе имеющихся мощностей. Сомнительно, что понадобится строить дополнительные заводы. Все же защищенность, все речь живучесть у наших машин на порядок выше, чем у германской техники. Но если потребуется, то в сжатые сроки возможно перевести на военные рельсы «Хабаровский тракторный». Надеюсь, до этого не дойдёт, возразил Пещанин и подвёл итог. Ну что же, господа товарищи, пока оставляем как есть. Четверо из присутствующих поднялись со своих мест и потянулись на выход. Кудинов же остался на своём месте, явно давая понять, что у него ещё имеются вопросы, и они не для всех ушей. Покидающие кабинет и не подумали заострять на этом внимание. Обычная практика Антон Сергеевич, я всё же считаю, что необходимо задавить исследования в области создания ядерного оружия на корню, произнёс начальник департамента безопасности, когда они остались одни. Не соглашусь с тобой, Тарас Андреевич. Последние изыскания показывают, что аптечка и умение медиков, как и в случаях с запущенными хроническими заболеваниями, не в состоянии справиться с лучевой болезнью. Так что ядерная дубина будет не менее весомым аргументом, чем в моем мире. У нас нет ресурсов СССР или США, а потому свою ядерную программу мы не потянем. Но Германия ни в коем случае не должна получить это вундерваффе. Уж эти-то ничуть не усомнятся, применять его или нет. Так что здесь тебе придется приложить максимум усилий.